будете хлопать ушами? Наш приятель-дракон живо испепелит ваше крысиное гнездо. — Пог, заткнись. Клотогорб бросил негодующий взгляд в сторону мыши. Когда чароди отвлекся на Пога, объемистая гоферша наклонилась к барсуку и елейным, безусловно, дамским тоном, проговорила — Сказано грубое, мэр-президент, но в словах этих есть истина. — Я не позволю шантажировать меня, Певмора. Барсук поглядел в другую сторону и спросил уже менее воинственно. — А что скажете вы, Аветикус? — Следует... Выпустить им кишки прямо сейчас или же подождать? Хорь говорил так тихо, что Джон Том сумел расслышать голос его лишь с трудом. Тем не менее, создание это словно излучало холодную силу. Как и подобает будущему юристу, Джон Том мгновенно подметил, что остальные члены совета сразу прекратили переговариваться, ковырять в зубах и клювах и начали внимательно слушать. — По-моему, их следует сперва выслушать. — Не только из-за дракона, против которого я своих солдат не поведу. — Признайте, нам нечего противопоставить его огненному дыханию. Кроме того, в словах гостей чувствуется добрая воля. Пока я не знаю, насколько в действительности важно их дело. Однако пришли они из лучших побуждений. Да и с виду перед нами отнюдь не глупцы. — Разумно подмеченная юнец, — буркнул Клотогорб. Орь едва заметно кивнул, не обращая внимания на то, что его обозвали щенком, и столь же сдержанно улыбнулся, приоткрыв острые белые зубы. — Безусловно, добрая черепаха, но если вы попусту потратите наше время или действительно собираетесь причинить поластринду вред, нам придется принять другие меры. Клотогорб отмахнулся. «Спасибо, что глупцами нас не сочли. Примите взаимные уверения. А теперь не будем рассуждать о мотивах и времени, поскольку его-то у нас крайне мало». И маг пустился в долгие, уже знакомые объяснения по поводу опасности, которую представляет собой броненосный народ учитывая долгие приготовления, огромную армию, а также неведомое чародейство. Когда он закончил, воинственный пыл барсука ничуть не умерился. «Броненосный народ! Броненосный народ! Вечно какой-нибудь идиот-прорицатель является своплем. Идут броненосные, идут броненосные, только панику сеют». Он опустился в кресло и саркастическим тоном продолжил. «Или ты считаешь, что нас можно запугать баснями, которыми мамаши почуют щенков? Неужели мы поверим всему, что выложит нам всякий свихнувшийся претендент на верховную власть? За кого ты нас принимаешь, незнакомец? За упрямцев». Терпеливо продолжал Клотогорб. «Клянусь честью волшебника, незапятнанный за две сотни лет, клянусь своим положением в гильдии, все, что я сказал вам, чистая правда». Он показал на Джон Тома, молчаливо выжидавшего и слушавшего. «Вчера этот молодой чарапевец своими глазами видел в вашем городе лазутчика броненосных Он явился, чтобы сеять раздора среди жителей, и, судя по словам моего юного друга, был прекрасно замаскирован. Это заявление мгновенно вернуло к жизни самых вялых членов совета. Один из них прямо в городе. Он пытался... «Возмутить вид против вида», — подчеркнул волшебник. За длинным столом раздались недоверчивые восклицания Он хотел, чтобы я примкнул к его марионеткам. Люди, которых он вербовал, говорили, что броненосные обещали им власть над теплыми землями после победы. Я-то ни на грош не поверил ему. Но я разбираюсь в таких вещах куда лучше, чем эти бедные обманутые люди. Не думаю, что у него найдется много приверженцев. Тем не менее, вы должны знать. Броненосный народ уже пытается внести раздор в ваши ряды. Бормотание советников из нервного стало сердитым. — Где он? — вскричал вдруг калибри. Вспорхнул с насеста и, трепеща крылышками, повис в каких-то дюймах от лица жон Тома. «Где этот дохлый жук его беспёрый подручный?» Яростные птичьи глазки буравили глаза человека. «Я им глаза повыклюю, я...» — Сядьте на место, советник милево деварин сказал вукль трехполосный. — Следите за собой. Я не потерплю анархии на заседаниях. Калибри яростно воздрился на мэра, что-то буркнул и возвратился на место. От распиравшего его раздражения крылышки продолжали трепетать, и их пришлось приглаживать длинным клювом. «Среди любого вида могут найтись свои фанатики-экстремисты», — задумчиво проговорил мэр. «Наши люди не склонны к расовым предрассудкам. Мы предупредим их, но это не важно. Когда наступает время выбора, здравый смысл всегда торжествует над эмоциями. У людей, надеюсь, все-таки хватит ума понять, что нашествия броненосных они не переживут. Барсук улыбнулся, и шерсть на темной маске около глаз пошла морщинками. Впрочем, прежде подобные вторжения успеха не имели. Ни разу за несколько десятков тысяч лет Через зубы зарита нет иного пути, кроме прохода Джо Трума. А две тысячи лет назад уздрет оспринг рийский в знак своей победы над броненосными воздвиг там великую стену, укрепленную и усиленную последующими поколениями защитников. Врата ни разу не были открыты силой, Ни одно войско броненосных не смогло приблизиться к стене. Их даже в проход никогда не пускали. «Слишком они прямолинейны», — добавил Ворон, взмахнув для убедительности крылом. «Действуют без выдумки. Не умеют противостоять импровизации. Как приготовились, так и воюют» а когда с ними обходятся иначе, не могут вовремя перестроиться. Скажем так, последняя попытка вторжения закончилась для них куда хуже, чем предыдущие, настоящие катастрофы, и поражение их раз от разу становится все серьезнее. Впрочем, эти наскоки полезны для теплоземелья. Они не позволяют народу расслабиться, Оттачивает мастерство солдат. Тем не менее, мы не можем позволить себе расхлябанности. Постоянный отряд у врат способен отразить любую атаку, прежде чем подойдет необходимое подкрепление. «Будет необычное нападение», — настаивал Клотогорб. «Броненосный народ подготовил самое многочисленное и умелое войско». Такого ему еще не удавалось собрать. Кроме того, у меня есть основания полагать, что они владели новой таинственной магией, жуткой мощи, которой нам нечего противопоставить. А злую суть ее я не могу постичь. Опять это магия. Вуколь трехполосный сплюнул на пол. — А ведь ты, незнакомец, еще не представил нам доказательств того, что являешься волшебником. Остается верить на слово. — Вы хотите назвать меня лжецом, сэр? Понимая, что все-таки хватил через край, мэр чуточку сбавил тон. — Я этого не говорил, незнакомец. — Однако ты, конечно, понимаешь мое положение. «Как можно рассчитывать, что я подниму тревогу во всех цивилизованных теплых землях по требованию одного гостя?» «Такое доказательство едва ли можно считать достаточным?» «Доказательство?»